Я стоял возле картины под названием «Секрет дома в горах», пытаясь различить, где там дом, а где горы, и одновременно думал. Неужели Рика, казавшаяся такой глупышкой, сумела воплотить все свои мечты? Наверное, правду говорят, все получают те, кто не знает, что так было нельзя. Она никогда не нравилась мне так сильно, как сейчас, сохранила в себе единственное, по-настоящему значимое, что осталось от моего друга. А еще сумела вскоре выйти замуж и дать ребенку семью. Я не ожидал такой выдержки от этой напущенной девчонки, и вспомнил, как Тара назвала ее «пустой». Это показалось мне горькой жизненной иронией. Знал ли он тогда, что у нее внутри? Верно, ей пришлось пройти через многое. Но если бы меня не было тогда, Вотаро, увидеть я эту беззаботно улыбающуюся куклу сегодня впервые, никогда бы не догадался. Я же говорил, Тара, она не так уж и плоха. Можно ли было что-то изменить? Если бы Рика не уехала, или наоборот, расскажи я обо всем раньше, Тара остался бы жив? Маленький Иоши подошел и встал рядом со мной, задрав голову с интересом. Я потрепал его по волосам и молча подмигнул. Надеюсь, что кровавое зеркало получило свое и оставило семью в покое. В конце концов, этот малыш имеет право на счастье, которым оказался обделен его отец. Взгляд мальца вдруг стал задумчивым, и он спросил. «Дядя, а ты боишься зеркал?»